Глава 18 Дебес Эргопотес Ты должен, значит можешь. За пять дней до этого лилит Отель Дахштайн изначально торчал из-под земли заброшенные хижины шахтеров, которые добывали белый кристаллический минерал. Обросший мхом, заваленный на одну сторону, он напоминал клык доисторического монстра. Спустя одну жизнь местного распределителя землей он стал моим. Отстроенный и идеально зловещий. Весь фокус был в соли. Открыв врата, повелитель мог сколько угодно держать их таковыми. Никто бы не обнаружил внешних проявлений. Соль впитывала влияние сверхъестественных существ, не давая аномалиям выйти на поверхность. Святоши пытались нас найти, но дорогу к отелю мог увидеть только грешник. Не знаю, как Ферлюций провернул это, но после постройки здания вымерла целая горная деревня. Дахштайн многие века являлся моей гордостью, моим детищем. С развитием человеческих технологий поток постояльцев не иссякал. Я довольствовалась тем, что имею, ровно до появления в отеле Дэна. Тощее недоразумение, в котором текла капля алхимической крови Фауста, даже после обращения не становился полноценным демоном. Нет, внешний парень все делал как надо, даже сверх того. Однако иногда в глазах цвета горного озера отражался прежний Дэн, и мне с трудом удавалось держать его под контролем. Я стала демоном добровольно после того, как отняла жизнь у сестры, С потомком Фауста ситуация была совершенно другой. Он согласился на перевоплощение, душой уже готовый к нему, но лишь после этого начал забирать жизни. Люций вышел из двери, ведущей на минус второй этаж, вытирая руки белым полотенцем в багровых разводах. В последние дни он практически не разговаривал со мной, почти все время проводя внизу. Повелитель остановился кинул полотенце на стойку регистрации. Я быстро смахнула тряпку в урну и внутренне подобралась, пытаясь угадать его настроение. — Он сдался! — злобно протянул повелитель. В голосе Фера Люция я расслышала интерес и нетерпение. — Плохо дело. В таком состоянии он особенно кровожаден. — Не полностью, но идет к этому. — выдохнула я, чувствуя, как и всегда, страх перед этим мужчиной. Соврать дьяволу все равно, что броситься со скалы. Однако я вспомнила, как Дэн плелся по дорожке из местного магазина, и вид имел весьма потерянный. Когда не было необходимости держать лицо, он становился задумчиво печальным. Мальчишка очень изменился внешне. Обращение расширило грудную клетку, худощавое тело налилось мышцами, делая Дэниэля дьявольски привлекательным образцом мужского пола. Я тогда наблюдала, сидя на ступеньках перед входом. Фауст остановился, что-то рассматривая под ногами. Я ждала. Мальчишка колебался с минуту, упрямо нахмурившись, наклонился и аккуратно перенес ежа с дороги в лесополосу. Тогда и поняла. Грегор был прав. Дэн еще может спастись. Я не смело подняла голову и встретилась со взглядом повелителя. Услышанно обрадовало его. В разноцветных глазах зажглись красные искры. «Хорошо. Личные привязанности?» «Нет», — буркнула я. Бросила на Фера Люция взгляд из-под лобья, заглушая тихое рычание. Ревновала, в видя его одержимость мальчишкой. «Друзья», — деловито листая книгу регистрации, выпытывал он. «Один, лучший». «Приведи его сюда». Пусть мальчишка приготовит его как очередного постояльца, а затем спусти поводок. Я содрогнулась, зная по себе, как это больно. Повелитель, друг Дэна чисто душой. Я не уверена... Я не увидела и следа чего-то грязного. Потребуется время. Сыграй не по правилам. Тебе не привыкать. Я невольно ахнула. Привести неискушенного... Все в мире подчиняется установленному порядку. Даже я. Заманить в отель я могла лишь человека с гнильцой. Дэн — исключение. Сейчас мне нужно снова отойти от правил. Правда, я умолчала, что Филипп не совсем человек. По крайней мере, он не демон, а значит, искушение могло бы сработать. «Можно сделать по-другому?» — начала я. Повелитель оскалил зубы. Его тень разрослась по стене, словно ядовитый плющ, заполняя весь холл. «Нет. Ты, кажется, забыла, что в аду нет правильной и неправильной стороны. Есть лишь одна — моя. Думаю, после открытия врат отправлю тебя туда в продолжительный отпуск». Я застыла, чувствуя себя прикованной к месту провела дрожащей рукой по лбу, вытирая внезапно выступивший пот. Казалось, я потеряла способность контролировать эмоции. В голове проносились страшные картины возможного будущего, уготованного для меня повелителем. — Вот так, моя Лилит. Бойся и делай, как велено. Я кивнула, растягивая губы в бесцветной улыбке, которую уважал Фер Люций. Тени исчезли. Он развернулся и расслабленно пошел к своему такси. Я не понимала пристрастия возить смертных. Хозяин ада не должен прислуживать гнилым людишкам, которые только и годятся, что на корм для демонов. Но Фер Люци отвечал, что так лучше понимает их теперешние ценности. Я отправилась исполнять приказ, но вместо обычной преданности во мне пульсировали страх и ненависть. Зашла в свою комнату и, сосредоточившись, отразилась в экране телефона Филиппа. Смартфон, очевидно, стоял на подставке в авто, потому что я увидела салон и одну неприятную пассажирку рядом с ним. «Ведьма Элишка». Друг Дэна хмурился и кусал нижнюю губу. Машину заносила на поворотах, и когда я посмотрела в окно, поняла, что они совсем рядом с отелем значит неотинский послал ведьму и какую-то сверхъестественную тварь на поиски даже направление определил верно кажется я недооценила способности юной ведьмы и дружескую верность филиппа что ж, время поработать моему хакеру и привести их прямо ко мне в дахштайн Дэн Я, не сдерживаясь, смеялся, постоянно трогая печать за ухом. Грудь распирала, и кружилась голова, ощущал мороз на языке, чувствовал приятный запах хвои под снегом. Казалось, даже звезды начали светить ярче. Спускался с пяти пальцев я туристическими тропами. Торопился вернуться в отель, поэтому не обращал внимания на луну, которая была на три четверти полной лишь повторял вслух демонические заповеди, которые каждый день вбивала мне в голову Лилит. «Не делай добра ближнему своему, чтобы это добро не обернулось против тебя. Кради, прелюбодействуй, убивай, лги, не служи никому, кроме фера Люция, предавай, завидуй, желай жену ближнего твоего. Теперь я в полной мере мог насладиться жизнью демона». Добравшись до машины, завел мотор и рванул по пустынному серпантину. Форд слегка заносила на поворотах, но меня захлестнули мысли, поэтому я не обращал внимания. Фары выхватили какое-то движение в темноте дороги. Я затормозил. На асфальте стояла лиса. Ее глаза блестели, словно в них застыло отражение луны. Она совершенно не опасалась машины или быть задавленной. Лиса виделась моим воплощением». Я тоже не ощущал страха, но мог умереть за мгновение по чужой прихоти. Рыжий зверь неотрывно смотрел на меня. Нога дернулась всего секунду, я хотел нажать газ и переехать, наглое животное, но не стал. Обнюхав колеса, лиса обогнула форт и скрылась в снегу, убежав с дороги. Оставшийся путь до отеля я проделал в задумчивости. Пока отсутствовал, в гараже кое-что изменилось. Чужая audi универсал с австрийскими номерами соседствовала с «Коброй Вильгельма». Выбравшись из салона, я наткнулся на «Лилит». Она стояла, скрестив руки на груди. Глаза ничего не выражали, будто вместо них в глазницах стояло цветное стекло. «Отгони машину на стоянку возле подъемника на «Дахштайн Скайволк». Протри за собой руль и ручки. Вернешься пешком». Она бросила мне ключи. Я поймал и молча забрался в Ауде, исполняя приказ. Уже отъехав, обдумал задание, которое выглядело странно. Двильгель мог бы забрать меня от въезда на серпантин. Это куда быстрее. Или она нарочно удалила меня из Дахштайна до утра? Размышляя, я пожал плечами. Плевать. Возможно, Лили тоже умела обижаться на мои слова, сказанные ранее у нее в апартаментах. Вернувшись утром к завтраку, я снова встретил рыжую возле входа. Это уже становилось интересно. «Поднимись к себе и поспи. Потом тебя ждет работа». Лилит, как всегда, выглядела безупречно. Форма, ладно, облегала тело. Красновато-медные волнистые пряди обрамляли длинную белую шею и точеный овал лица. Интересно, осознавала ли она, насколько притягательна? Скорее всего, да, но создавалось ощущение, что ей безразлично чужое восхищение. «Я не устал. Переоденусь и пойду на задний двор», — возразил я ей и тут же был схвачен за руку. Лилит дернула за плечо и, откинув мои волосы, взглянула на печать демона. Она потрогала ту пальцами, отчего у меня побежали мурашки. Сладкий запах карамели заполнил легкие. Я повернул к ней голову, оказавшись очень близко. Рыжая побледнела. Отняла руку с шеи, закашлялась, громко сглатывая. Я не понимал, почему она не рада. «Когда она появилась?» «Сегодня ночью». «Прах тебя возьми!» «Что ты сделал, Дэн?» Я опустил взгляд на ботинки. Мысли скакали. Я не придумал, что ответить. А рассказывать про Падре не собирался, зная, что она не одобрит убийство вне стен отеля. «Какая разница?» «Главное, что через пару дней смогу открыть адские врата». «Вы ведь этого хотите?» «Фалесес сунтрарум спишес, ден!» произнесла она на латыни. «Не все то, чем кажется». «Де омнибус дубито!» ответил я, поражаясь тому, что могу свободно говорить на другом языке. «Латынь. Во всем сомневаюсь». Лилит, заметив мое удивление, пояснила. «Латинский — родной язык демонов. Так пожелал Ферлюций». Я высвободил руку, которую все еще держала рыжая, и удалился с ее глаз. Забежав на минуту к себе в комнату, отправился на задний двор. На улице лопатками почувствовал, что Люлит наблюдает за мной из окна своего номера и повел плечами. Тоже мне нянька. Чувствовал, как дергаются мышцы на щеке и непроизвольно кривятся губы. Я презирал ее за лицемерие. Девушка преданно служила Феру Люцию и так же сильно его ненавидела. Отсутствие чувства вины и переживаний сделало меня очень наблюдательным. Я подмечал, как часто она отлучается, прыгая по своим зеркалам, и как подолгу следит за мной, думая, что не вижу. Мне нравилось убираться на заднем дворе Дахштайна. Я часто застывал над чужими вещами, придумывая истории их прошлых владельцев, не те, что видел, когда съедал глаза, более нормальные. Сейчас я делал то же самое. Рассматривая чей-то бумажник из потертой кожи, краем глаза уловил, как в смятой траве что-то блеснуло. Я наклонился, разгреб пальцами мерзлую землю. В руку лег кулон на длинной цепочке в виде птицы с гравировкой на обороте «любимой дочки». Где-то глубоко в душе дала трещину мраморная скорлупа, окутавшая сердце. Дыхание сбилось, задний двор расплывался перед глазами. Я зажмурился и потер веки. Потом посмотрел на пальцы. Они были мокрые. Я знал, чье это украшение. Миры. Актрисы главной роли, которая пропала, уехав кататься на лыжах. Она носила его, не снимая. Памятный подарок от родителей. Я засунул кулон в карман, воровато оглянувшись, не наблюдает ли за мной рыжая, справившись с обязанностью, посмотрел на часы. Обед. Открыл дверь комнаты для отдыха и попал в холл. За ресепшеном стояла Лилит с кем-то. Мужчина обладал высоким ростом и широкими плечами. Положив руки на стойку, он что-то шептал рыжий, поэтому я не видел его лица. Захотев рассмотреть нового постояльца, я приблизился к ним. Незнакомец обернулся на звук шагов. «Дэн!» — заорал Фил, покраснев от эмоций. «Фил мой лучший друг». Митсон налетел, крепко обнял меня, чуть не задушив, а после влепил под затыльник. Какого черта ты здесь делаешь, а? Я тебя с полиции ищу, мать твою! Тормошил он меня, раздражая своей радостью. Горло пересохло и свело спазмом. Некоторое время я просто позволял Филу дергать меня, не в силах сбросить сковавшую тело оторопь. Я перевел взгляд на лилит и увидел в нем злое предвкушение. Рыжая провела рукой по горлу, кивнув на Фила. Дождавшись утвердительного кивка в ответ, она влезла между нами. «Мистер Митсон, Дэниэль находится на рабочем месте», — включилась Лилит в свою любимую смертельную игру. «Как раз может помочь вам расписаться в книге регистрации. Вы ночью казались слишком уставшими и замерзшими, поэтому наш администратор не стал настаивать на заполнении бумаг». — Можно он не будет расписываться? — невольно вырвалась у меня. — Почему я это сказал? Мне ведь все равно. Лилит неодобрительно покачала головой. — Такие правила. Дэниэль, сделай, как заведено в Дахштайне, — ответила демоница, и с волнующей грацией дикой кошки вошла в лифт. Фил смотрел ей вслед, как привязанный, многозначительно подняв брови в адрес девушки и показывая большой палец, что означало «высший класс» по его личной шкале. Что-то в поведении друга казалось странным, излишняя наигранность. Он разговаривал привычно, но глаза не лучились улыбкой и обычной безбашенностью. На переносице залегли хмурые складки, будто он морщился даже во сне. Митсон сделал все в точности, как я, когда приехал сюда. Капля его крови впиталась в книгу, делая очередной жертвой Дахштайна. — как к у работа в отеле? — зашипел он. — Дэн, у тебя есть работа, и она куда круче этой. — на да. я не стал отвечать Филу, что он очень ошибается насчет крутости работы в Дахштайне. — Зайдешь ко мне в номер? Не хочу здесь закидывать тебя вопросами. Я кивнул. Что-то происходило со мной, когда мы поднимались в его номер. Мраморная холодная скорлупа дала вторую трещину, выпуская задушенные эмоции. Новому мне хотелось закрыть эти разрывы, сохраняя тот воображаемый монолит, что питался только убийствами и похотью. «Почему ты не дал знать, где ты?» Фил не выдержал и выпалил вопрос прямо в лифте. Я подыгрывал другу и самозабвенно врал, что поехал подлечить нервы в горы. — На месяц! — вопил он. — А позвонить не судьба была? Или хотя бы одно сообщение оставить? Что я должен думать после той передряги с орденом? Ты исчез, ничего не объяснив. Я даже влез в твой жуткий дом Фауста, сломав замок. Я похолодел, вспомнив о трупе в гостиной. — Ты нашел ее? — вглядываясь в его лицо, спросил я. Друг непонимающе захлопал ресницами. — Кого? Кто-то был в доме? Вроде там пусто. «Кстати, он довольно жуткий». «Кто?» «Дом Фауста». «На твоем месте я бы продал его», — жаловался парень. «На Софе никого не было?» Начиная чувствовать себя глупо, уточнил я. «На Софе валялась твоя майка, но точно больше никого». «Дэн, ты странно себя ведешь. Обдышался горного воздуха. Хотя он здесь и правда вкуснейший». Он глубоко вдохнул и выдохнул. Я замолчал, обдумывая его слова. «Возможно, Орден убрал труп и зачистил следы. Или же явились ведьмы и забрали мертвую Чернову из моего дома». Фил остановился перед седьмым номером, ища ключи, потом хлопнул себя по лбу и просто толкнул дверь. Он прошелся по номеру, потрогал занавески, открыл окно, словно что-то его беспокоило. «Фил, что ты ищешь?» Не выдержав его метаний, спросил я. Не отвечая, он кинулся к прикрытой двери в спальню но не достиг порога, как створка распахнулась. Прежде чем я увидел говорящего, голос нарочито медленно произнес, «Дэниэль, свяжи своего обаятельного друга». Мистер Рот показался из спальни, демонстративно вытирая капельку крови с нижней губы. Фил бросился к нему, но Вильгельм был быстрее. Он легко прижал к себе Мицина и провел носом по его шее. Мне захотелось отвести взгляд, так интимно это выглядело. Однако рот тут же откинул от себя Фила и тот рухнул на пол, проехавшись на спине прямо мне под ноги. Я словно раздвоился. Одна моя сторона слышала дыхание жертвы внизу, желая забить ту до смерти, а вторая видела родные с детства глаза, слышала знакомый, хоть и раздражающий аромат парфюма босс. «Дэниэль, не заставляй меня делать твоему вкусному другу больно», повторил вампир, облизывая губы. Мистер Рот излучал неприкрытое любопытство. Его глаза хищно щурились, хотя в номере царил полумрак. «Что ты с ней сделал?» бешено прорычал Фил, пытаясь подняться. Я простер руку и силой удерживал его, прижав к полу. Это вышло интуитивно. Впервые у меня получилось воспользоваться демонической силой воли. «Кто с тобой приехал?» Моим голосом можно было заморозить воду в озере, но я блефовал. Я чувствовал, будто съел всю гниль, которую видел на людях. Тошнило. «Элишка!» Прохрипел друг. Илишка Чернова здесь, в отеле. Этот факт заставил меня застыть, ощущая напряжение в каждой мышце. Я облизал губы и шумно задышал, неуверенно шагнул в сторону Вильгельма. Ты посмотрел я на молчащего вампира. Он покачал головой, дергая ртом. Не убил, только надкусил. Я обошел рота и шагнул в спальню. На белых простынях лежала чернова. Тонкая струйка крови тянулась через весь номер от ее шеи к дверям. Зарычал, словно она априори значилась моей добычей, на которую покусился вампир. И в то же время было нечто неправильное в том, что она находилась здесь. Руки выпрямились, а появившиеся когти вонзились в ладони. «Я злился!» «Нет, не так. Я злился!» «Подлая Лилит внушила мне убийство и труп. Сучка демоническая! Она привела меня в отель обманом. Я не был убийцей. Спокойно, она без сознания». Вампир по-своему расценил мой гнев. «Уйди!» — сдерживаясь, чтобы не наброситься на него, попросил я, поравнявшись с ним. «Я должен присмотреть». Рот так и не сдвинулся с места. Простер руку, собираясь вышвырнуть его из номера, но демоническая сила не сработала, при этом я все еще удерживал затихшего Фила на полу. «Нет, малыш, ты не настолько крут, чтобы свалить с ног старого вампира». Вильгельм хмыкнул, засовывая руки в карманы брюк и приваливаясь к косяку. Свежи их. У тебя есть время. Можешь поговорить. Через час под дверями появится лилит». Собственное дыхание громко отдавалось в ушах, кожа горела, я стискивал зубы так сильно, что заболела челюсть, я хотел сорвать двери с петель и обрушить их на голову рота. Что со мной? Я ушел в потайной коридор за всем необходимым. Вернулся. Вампир ждал, очевидно, желая убедиться в том, что все сделаю, как велено. Смотал руки и ноги друга веревкой, рот заклеил скотчем и отпустил силу. Фил задергался всем телом яростно что-то сквозь залепленный рот. Зайдя в спальню, подтянул Илишку к краю постели, услышал знакомый вишневый запах ее шампуня и передернулся. В груди давило, словно кто-то наступил на ребра ногой в тяжелом ботинке. Я чертыхнулся, пытаясь думать о ней как об очередной жертве Дахштайна. Связал девушке руки и ноги, заклеил рот. Илишка выглядела невинной и беззащитной. На коже я, как ни старался, не обнаружил пятен гнили. Стиснув зубы, вспомнил, как ведьма заманила меня на корабль и хотела убить вместе с безумной Дженной Хокс. Она не так уж и невинна. Попятился от кровати и почти выбежал из спальни. «Я не убивал Элишку Чернову!» Мысль маленьким молотком стучала в висках. Проследив за моими действиями, Вильгельм приблизился к потайной двери в стене спальни. Открыл ее, но остановился. Нехотя, словно не собирался говорить, но вдруг надумал. — Спроси своего друга, кто он. Ты удивишься. Я резко выпрямился, словно проглотил черенок от лопаты. Хрипло спросил. — Он не тот, за кого себя выдает? Человек не может хранить тайну вечно. Если его губы неподвижны, то слова слетают с кончиков пальцев. Запах предательства сочится из всех пор его тела. Выражение приписывают Зигмунду Фрейду. Вампиру нравилось говорить полунамеками. Меня это всегда бесило. Мистер Рот удалился. За дверью, ведущей в коридор, послышался шум. Постояльцы возвращались в номера после катания на лыжах. Один из них жаловался на начавшуюся метель, испортившую отличную погоду для отпуска. Что вампир имел в виду? Фил, которого я знаю даже лучше, чем себя, не человек. За все годы, что мы провели вместе, ум не открылся мне? Не может быть. Я потер подбородок, смотря на стену тайного входа, словно на классную доску, где могли быть написаны ответы на вопросы. Прикоснулся к печати, ища успокоение, но, не получив его, решил все же поговорить с Митсоном. Вернувшись к Филу, присел на корточке перед ним. Он мычал, делая знаки глазами, чтобы его освободили. Я поднес указательный палец к губам, показывая, чтобы он не шумел. Дождавшись кивка, сорвал кусок скотча и услышал болезненный возглас пленника. «Мы искали тебя несколько недель», — охрипшим голосом возмутился Фил. «Кто еще знает, что я здесь? Орден?» «Неатинский все время на связи. Он найдет тебя». Я с силой впился когтями в его плечо, с удовольствием наблюдая, как его лицо исказилось от боли. Волны жара накатывали на меня, мешая ясно мыслить. «Спелся с кардиналом?» — скривив губы, я зло хмыкнул. Фил ответил мне таким же злым взглядом. «А ты теперь с демонами? Твои измененные глаза тлеют желтым». Я кивнул, разглядывая друга. Гниль не тронула его лицо. «Почему-то это обстоятельство меня радовало, но все же он изменился. Да и я тоже». «Откуда ты знаешь про демонов? Не Атинский наплел? Или Чернова?» Фил отвел взгляд. Он весь съежился, лицо исказилось мукой, что выглядело странно. Когда Мицин ответил, голос его дрожал, а глаза блестели непролитыми слезами. «Разве это важно? Дэн, посмотри, в кого ты превратился!» «Это не ты. Мы с детства дружим. Я знаю тебя. Вспомни, как детьми мы клялись защищать друг друга, что бы ни случилось. Я приехал, следуя клятве. Заткнись!» Я помотал головой, не желая слушать его. «Вы с Черновой зря притащились сюда, друг. Я не хочу помогать вам, а если бы и хотел, то не смог». «Дэн, послушай, ты не обязан открывать врата. Это не твоя судьба». «Ты совершенно не похож на своего предка, который играл жизнями поколений, будто был вправе распоряжаться их душами!» — гнул свое Фил. Я вздрогнул. Сел на диван рядом. Откуда Филиппу было знать о докторе Фаусте? Склонив голову набок одарил его пристальным взглядом, хотя ужасно хотел ударить, выбить правду силой. «Кто ты, Фил? Ты не человек, а?» Мой голос скрипел, словно ветер между оконными створками. Фил отвернулся от меня, пытаясь откатиться по полу как можно дальше. Я подошел, присел и за подбородок повернул его лицо к себе. «Не лги мне!» «Я расскажу тебе, когда мы выберемся отсюда!» Знакомая категоричность убедила меня, что выспрашивать бесполезно. Таким же тоном он в универе сказал, что остается в бейсбольной команде, пока не доиграет сезон, хотя врач запретил ему из-за травмы кисти. С тяжелым вздохом я наклонился и заклеил ему рот. — Я уже не тот, Дэн, которого ты знал. Для меня нет пути обратно. — Уже нет. Фил громко замычал в ответ, но я не мог слушать даже его голос. Не хотел сомневаться. Снова услышал шаги за дверью. Я узнал по стуку каблуков, кто это. Быстро вышел из номера и тут же наткнулся на рыжую. — Ты! Ты внушила мне убийство Элишки! — Кинулся я на нее, пытаясь схватить за воротник стойку. Лилит отступила на шаг, схватила меня за кисть и подемонически сильно вывернула руку, прижав к полу коленом. «Дэниэль, не зли меня. Да, мисс Чернова ты не убивал. Зато всех остальных очень даже. Так что оставь свою праведную злость и до заката не заходи в номер друга». Прошипела она, нежно касаясь губами моего уха. «Да пошла ты!» — тяжело дыша, выплюнул я. Хотелось разорвать ее лживое лицо. Жар, бегущий по венам, еще сильнее распалял злость. Рыжая крепче придавила меня к полу, по ощущениям ломая кости. «Когда часы пробьют двенадцать, сладкий, ты зайдешь к ним и приготовишь, как готовил других постояльцев. Сейчас я навеяла твоим друзьям сон, чтобы они не шумели, пытаясь выбраться». «Я и так дала вам время поговорить. Цени!» Девушка отпустила меня и, не оборачиваясь, ушла в свои покои. Я готов был кинуться и ударить ее в спину, но сполз по стене. Лилит лишь выполняла приказ Фера Люция, играя с моим сознанием. Собирался зайти в номер к Филу и Элишке, но, постояв под дверью, не стал этого делать мне должно быть все равно я выбрал сторону оставшись с лилит до ночи просидел в своих апартаментах под дверью сжимал кулаки ране когтями ладони пора я чувствовал это словно в меня вживили дьявольский таймер для отчета времени жизни постояльцев звуки в отеле стихли метель раненым зверем билась в окна словно знала что здесь происходит я вошел в номер семь через тайный вход В сумраке увидел Фила, по-прежнему лежащего на полу. Заглянул в спальню. Ведьма спала на кровати. Решил, что сначала разберусь с Филом. Вернувшись обратно в гостиную, метнулся к другу, но на полу его не оказалось. Митсон навалился сзади, выкручивая мне руки. Он не учел лишь того, что демоническая печать за ухом давала силу, десятикратно превосходящую его мускулы. «Возможно, так даже лучше. Интереснее будет играть с ним». Я вывернулся из кольца, рук ударив Филу кулаком в челюсть. Он пошатнулся, но он стоял на ногах, лишь встряхнув головой. «Дэн, не надо!» — попросил он. «Я не в силах ослушаться приказа», — солгал, глядя ему в глаза. «Конечно, я мог хотя бы попытаться увести их из отеля. Просто не хотел. Тогда бы Фер Люций точно не выпустил бы меня». Открытием врат я надеялся выторговать себе свободу. Бросился на Фила, сшибая с ног. Падая на пол, оказался сверху. Его беспорядочные удары не наносили мне никакого вреда. Мы катались по полу, сцепившись, как дворовые псы. Фил тяжело дышал. Я слышал, как бешено стучит его сердце. Мои ответные удары были куда точнее. Одним я разбил ему нос. Хлынула кровь. В воздухе разлился металлический солоноватый аромат. Вторым ударом попал в челюсть, и его разбитые губы окрасились в красный. Все последующие движения я направил на то, чтобы расквасить физиономию филов в фарш. Не хотел видеть знакомое лицо, когда буду забирать его жизнь. Митсон уже не бил в ответ и даже не пробовал закрыться руками. Он вздрагивал всем телом после каждого удара и лишь повторял. «Не надо, Дэн, остановись, умоляю». Глаза Фила заплыли, разбитый нос распух, на лице не осталось живого места. Теперь он не напоминал мне красавчика-друга с квадратной челюстью, гладкой кожей и улыбкой плейбоя. Вроде достаточно. Пора заканчивать. Выпустив демонические когти, вогнал их в шею Фила, навалившись на него всем весом.